Не у всех собравшихся на стенах черной крепости хорошее зрение. Гребень замечают не сразу, поэтому вал возбужденных криков нарастает постепенно. Шум возносится над двором крепости, повисает в густом жарком воздухе, как рой насекомых. Ир же гадает, слышат ли его гости и как реагируют. Прячутся, любопытствуют, равнодушно думают, что это их защитников обязанности. Но уже через мгновение эти мысли испаряются у него из головы. Он живет здесь и сейчас, ждет грядущей битвы. Чувствует, как по его мышцам прокатывается волна горячей дрожи, предвкушения, азарта. Руки сами собой сжимаются, обнимая рукояти ножей на поясе. Он резко втягивает через нос горячий воздух пустыни. И едва успевает осознать цветочную нотку, скрытую в нем, как чувствует почти невесомое прикосновение к рукаву. Разворачивается так резко, что Тимир отшатывается и чуть не оступается. Она стоит на лестнице, ведущей на возвышение над воротами, и глаза ее горят так ярко, словно она предпушает битву, не меньше, чем сам Иржи. Влажные вьющиеся пряди обрамляют лицо, зубы приминают пухлую нижнюю губу, а пальцы безжалостно мнут платочек с кружевами. «Это монстр с фресок?» Чуть-чуть задыхаясь, то от ужаса, то от восторга, спрашивает Тимира. «Да, песчаный монстр. Дальний родственник драконов», отвечает Иржи, смягчаясь от того, какое возбуждение вызывает у Тимира грядущий бой. «Он умеет летать?» спрашивает она так, словно собирается идти седлать чудовище. «Иногда...» — Только в бою, когда выходит на пик своих сил. Иржи качает головой, но все же добавляет. — Шла бы ты отсюда, сейчас будет жарко. — Ты не имеешь права меня прогнать, — отвечает она быстро и резко, словно готовилась к этому вопросу. — Я жена первого советника, я главнее тебя. — Может, отдать тебе управление крепостью, — усмехается Иржи, — или рассказать советнику, как ты тут распоряжаешься, чтобы он наказал тебя, как положено наказывать вздорных жен. Ее ноздри трепещут, глаза щурятся, а ногти впиваются в его рукав так, что Иржа начинает беспокоиться о прочности драконьей брони. «Твоего меня и пальцем не тронет!» — фыркает она. «Правда?» — фальшиво удивляется Иржа. «У вас с ним все настолько пресно и сухо, что он даже не шлепнет тебя пару раз?» «Хм!» — Тимир отдергивает руку от него, словно обжегшись. Ее рот кривится, но она не успевает ничего сказать. Толпа на стене взрывается воплями. Они оба переводят взгляд на каменную площадку перед крепостью, где только что вынырнул из бархана песчаный монстр. В кровавом свете закатного солнца он страшен. Огромная кленовидная голова, покрытая грубой, отдаленно похожей на драконье чешуей и узкое тело, позволяющее скользить под покровом песка. Острый гребень, длинный хвост, крылья, прижатые к бокам, которую он расправляет, отряхивает песчинок, открывает власть и над пустыней разносится заунывный вой, от которого что-то внутри дрожит и стонет в ответ. Вниз команда Этержетимири подталкивает ее, чтобы поторопилась, и только потом рявкает своим подчиненным «Развернуть пушки!» Тяжелые магические пушки, вырезанные из песчаника, изукрашенные узорами с вкраплением самоцветов, вальяжно ворочаются на своих постаментах, подрагивая от наполненности магией. Иржа придерживает их, помогает навести на дракона и поглаживает шершавую каменную поверхность, над которой ощущает бушующее голодное пламя. Родственная ему магия, буквально родственная, ощущается острее, чем любая другая. Ему кажется, он может управлять заряженными тойва артефактами даже проще, чем собственными амулетами. На северных рубежах у них тоже было оружие, ловушки и защита, заряженные сильными магами. Но там использовали магию воздуха в атакующих артефактах и земли в ловушках. Так было принято. Сам он почти не пользовался их помощью». Он предпочитал собственную магию, используя амулеты и артефакты только как дополнительный источник силы. Но сейчас нет нужды экономить, как сказал генерал Тотх. можно потратить все до последней капли и снова попросить тоева залить своим огнем защитные контуры крепости. Ир же бросает быстрый взгляд на башни, где исправно разворачиваются звезды из кристаллов, подмечает, как вспыхивают алые гоньки на столбиках вдоль дороги, как раз там, где вынырнул монстр. Идеально отлаженная система не дает сбоев. Нечастые битвы с песчаными монстрами — еще и хорошая тренировка на тот случай, если старая война разгорится в этих краях заново и придется держать оборону еще и против людей, как на севере. К тому же весь гарнизон крепости уверен в том, что они победят. С появлением Иржи битвы с монстрами стали хоть и рискованной, но обыденностью. Похоже, если бы не дисциплина, маги и солдаты притащили бы сюда бочонок пива и пирогов с потрохами, чтобы полюбоваться на бой с комфортом. Только Иржи не по себе. — Теперь он у нас поплёшит. — Жахнем. я я я я я Иржа оглядывает людей, которые за четыре года стали ему почти родными. Красноватая пыль пустыни, поднятая монстром, оседает на их лицах, и ни в одном взгляде нет сомнений в победе. Только тимира почему-то хмурится. Вообще-то он велел ей уйти со стены. Если артефакты создали прежние защитники крепости, почему они боялись песчаных монстров? — спрашивает она под руку. — Неужели магия стала сильнее? — Нет, — отмахивается Иржа, — это потому что да думать и договорить времени нет. Песчаный монстр открывает уродливую пасть и сдает еще один заунывный вопль и разворачивает крылья во всю ширину, чтобы казаться больше. Огонь!» — командует Иржи и кладет ладони на пушки по обеим сторонам от себя. И огонь подчиняется ему, алые всполохи загораются на самоцветах, разбегаясь в стороны по вырезанным в песчанике спиралям. Загораются знаки, расцветают огненные цветы, наливаются алым бесцветное стекло у самого жерла. И же вдавливает тяжелый камень на пропете прямо перед ним, и дорога под лапами монстра превращается в сковородку». Подчиняясь магии огня, камни начинают нагреваться и подрагивать, пока еще не доставляя песчаному чудовищу особых неудобств. Лишь дрожит песок в четком ритме и разбегается искристой огни по шкуре. Со звезд на башнях в монстра выстреливают огненные плети, опутывающие его лапы так, что он не может сбежать, и в этот момент обе пушки выстреливают чистым огнем. Ир чувствует, как разом проседает огненное напряжение, копившееся в крепости почти в половину. Весь этот огонь летит в песчаного монстра, и кажется, что сейчас его разорвет в клочья. Он ревет, принимая на свою шкуру весь безумный огненный заряд, поднимается на дыбы, распахивает крылья, и вдруг вся его шкура загорается красным. Вместо того, чтобы взорваться, он впитывает огонь. Всю безумную мощь, извергнутую пушками, песчаный монстр просто принимает в себя, как иссохшая земля принимает ливень, и разбухает, увеличиваясь в размерах. Что за... Ир же ладонями по пушкам, гося их, но дело сделано. Песчаный монстр, который во время прошлых боев ревел и кружился от боли, когда по нему ударялись земляные маги, теперь ревет с совсем другой интонацией. Торжествующий. Буквально за секунды он на глазах защитников крепости вымахал в два раза и теперь распахивает пасть и изрыгает пламя, не атакуя, а так словно сбрасывает излишек огненной магии, которую просто сожрал. Иржи выдыхает длинные тирады, не самых изящных слов, но сталкивается со взглядом Тимира и прикусывает язык, но его мысль заканчивает Петра, стоящая по правую руку. полностью согласен говорит иржи «Он питается огнем!» — сообщает очевидный генерал Тотх. «Он питается огнем!» Старик потрясенно смотрит на дорогу ворот крепости, его губы продолжают беззвучно шевелиться. «Кто ожидал такого от сильного, но уже изученного чудовища? Что за бред? Что за чудовищный бред? Ир же никогда не слышал о таких монстрах!» Раньше он просил магов воздуха держать песчаного дракона на месте и земляных изматывать его мелкими атаками, а сам с лучшими воинами просто спрыгивал на песок и убивал его простым оружием, почти без магии. Разве что изредка он доставал огненные клинки, но в основном нет, нет. Завершалось все ударом толстой стрелы из баллисты, протыкающей горло, уже не защищенной толстой шкурой. Все это время их спасала привычка Иржа полагаться на чужую магию, оставляя свою на крайний случай. «Огнем не бить!» — опомнившись, кричит он. «Магия огня! Стоп!» И, вновь забыв о нежных дамских ушках в свободном доступе, выдает длинные заковыристую тираду, потому что песчаный монстр взмахивает крыльями и взлетает. Иржа видел много драконов, прирученных, взятых еще в детстве из гнез на самой вершине горной цепи. ограничивающей империю на востоке, он летал на них, учился ухаживать за ними, сражаться верхом или бок о бок. Они были невероятно красивые и невероятно тупые. Даже лошади соображали шустрее. Как и лошадей, их приходилось взбадривать шпорами, чтобы они хоть как-то шевелились. Они только лениво махали крыльями, поглядывая по сторонам и не торопясь к цели. И хорошо дума сейчас я очень хорошо просто отлично что драконы такие меланхоличные кто знает что было бы будь они бодрыми как этот монстр как этот разъяренный монстр не до дракон пещадное чудовище которое рычит и взмывает над дорогой делая несколько взмахов окрепшими крыльями Монстр который вот-вот обрушится на крепость. «Вниз!» — срывая голос, и Иржи. «Все вниз! Все!» Он забывает, что древняя магия командирского поста над воротами и без того разносит его голос по всей крепости, но тем лучше. Люди начинают, наконец, шевелиться, скатываясь со стены по лестницам и прыгая с нее в кучу соломы внизу. «Ох!» — генерал тот пытается подняться с уступа, на который присел во время ожидания, но вдруг бледнеет и начинает завариваться на спину. Да твою уширжа сплевывает и д дегает себе за волосы пытаясь в одно мгновение решить, что будет полезнее, если он потащит старика в безопасное место или останется командовать. Счастье песчаный монстр не успевает долететь до крепости. Его едва обретенные полноценные крылья не выдерживают нагрузки и складываются в воздухе, а сам он приземляется почти у ворот на дороге. «Земляные!» — тут же соображает Иржа. «Дробью! Бейте!» Он не решается произнести слово «огонь». Он проглатывает его, опасаясь, что его могут понять слишком буквально. Отработанные до мелочей тактикой мелкие земляные комки летят, разгоняясь. Чем дальше, тем сильнее, не давая монстру вновь расправить крылья. Он ревёт И обиды в этом рыхе уже куда больше, чем торжества. «Воздушные вихри!» — дракон распахивает пасть. Ир же боится, что сейчас тот дохнет огнем и, не дай бог, достанет до стены, где стоит шеренга воздушных магов. Но вместо огня из пасти валит густой черный дым, и вихри, запущенные боевыми магами воздуха, подхватывают его и разносят по всей левой половине стены. Маги заходятся кашлем, сгибаясь пополам, и даже до Иржи доносятся тошнотворный запах этого дыма, словно душащий его ядовитыми миазмами. Ката... <связь> ему приходится самому согнуться, чтобы отдышаться. Катапульта, поготовность и пли. Хорошо, что не понадеялся на новую тактику боя и оставил запасной вариант. Ох, как хорошо, а вот все остальное очень плохо. Он замечает появившуюся из ниоткуда Петра, спрашивать ее, где она была, некогда. Ир указывает ей на генерала тотха что сидит, привалившись спиной к парапету и тяжело дышит, закрыв глаза. Она понимает своего командира с одного жеста, сгибается, перекидывает руку генерала через свою шею и пытается поднять его на ноги. «Земляные!» — вновь орет Иржи, мысленно перебирая все известные ему, и он надеется на это с земляным магом крепости подходящее заклинание, чтобы выбрать то, что нанесет больше урона, чем мелкая дробь. И тут монстр делает нечто странное. Попытавшись расправить крылья и взрывев от боли в них, он вдруг отпрыгивает назад, вновь приземляясь на сковородку — область на дороге, окруженную заряженными столбиками-артефактами, и они делают то, что должны, поджаривают его на раскаленной поверхности. Монстр тяжело подпрыгивает, и зачарованные столбы стреляют в него огнем, как и должны. Когда огонь иссякает, воздух над опаленной шкурой чудовища начинает подрагивать, как в самую жару над раскаленными камнями дороги. Кир же бессильно смотрит на то, как раны монстра сами собой затягиваются, и крылья вновь обретают силу.